Пятое. У меня в Москве купола горят, У меня в Москве колокола звонят, И гробницы в ряд у меня стоят, В них царицы спят и цари. И не знаешь ты, что зарей в Кремле Легче дышится, чем на всей земле, И не знаешь ты, что зарей в Кремле Я молюсь тебе до зари. И проходишь ты над своей невой, От упору, как над рекой Москвой, Я стою с опущенной головой, И слепаются фонари. Всей бессонницей я тебя люблю, Всей бессонницей я тебе внемлю. От упору, как по всему Кремлю, Просыпаются звонари. Но моя река, да с твоей рекой, Но моя рука, да с твоей рукой, Не сойдутся, радость моя, Да коль не догонит заря зари. 7 мая 1916 года.